Мисс Новак сидела в аэропорту Борисполя, международный аэропорт-город Киев. Размышляя, насколько сильно отличаются эти два мира. Один в Англии, второй здесь, на Украине. У людей другие цели и взгляды. Они даже не беспокоятся о лице столицы. Киевский аэропорт напоминал свинарник. Ну, а говорят, взялись сделать железнодорожный вокзал, хотя, зная украинский народ, вряд ли они успеют его доделать до второго пришествия. Возможно, она ошибается, и есть вероятность, что почти разложившееся морально и экономически общество сможет восстать из пепла, а это произойдет только если они поднимутся духовно. Никогда Бог не желал людям плохого или того, что приводило бы к разрушению. В целом... Законодательство основано на десяти заповедях. Хорошо, если бы люди также боялись Бога, как иногда боятся представителей власти. Хотя, на ее взгляд, в этой стране уже давно никто никого не боится. И каждый делает то, что считает правильным. Сам пишет свои 10 заповедей и живет по ним. Глупо, но это так. Но она любит этих людей. Простых, не боящихся пойти к соседке за солью И просидеть у нее добрых полдня При этом помочь ей сварить борщ и поесть вместе с ней Умеющих в очереди, пренебрегая цензурой Рассказать анекдот, приправленный мимическими гримасами Любит психованных водителей Которые учили правила дорожного движения И всегда уверены, что они едут правильно Любит бабушек которые вечерами выходят из многоэтажных домов посидеть на лавочках и заводят разговоры обо всем на свете, начиная с того, кто у кого родился, и заканчивая рассуждениями о Хуаните из известного сериала, которая ищет своих троюродных племянников. Любит и воздух, и поля подсолнечников, и по-настоящему голубое небо. Любит Крым за его прекрасные девственные пляжи, которые все еще можно здесь отыскать Карпаты за снежные горы и своеобразных местных жителей И свой городок за настоящую зиму, когда было так весело лепить снеговиков и кидаться снежками Приходить домой мокрый, чтобы взять яблоко для себя и Алены И выслушав наставления темнокожей няни идти дальше валяться в снегу Но главное, отец, она его любила больше всех Ей было очень приятно принимать Любовь Бога, имея такого Чуткого земного отца На Шкодев она боялась посмотреть В его глаза Он наказывал ее Но это всегда было только по делу По сей день в памяти всплывает Картина, как она, решив стать Парикмахером, покрасила кошку Акварельными красками в зеленый цвет И подстригла Карлу, пока та спала После няне пришлось Подстричься почти под ноль Чтобы подровнять волосы Дома она чувствовала любовь и понимание, и когда что-то не получалось уже вдалеке от отца, ей достаточно было взглянуть на его фото, с которого на нее смотрели родные большие голубые глаза, придававшие умиротворенность ее сердцу. Отец полностью взял ее воспитание на себя, когда погибла мама. Она помнит тот день. Это был 90-й год. Ей недавно исполнилось 5 лет, а маме всего 24. Она улетела на самолете с миссией в страны Востока. Поездка должна была длиться около месяца. Она поцеловала дочь на прощание в ручку. След от губной помады еще долго хранился после того, как мама не стала. Вместе со следом на руке из памяти стал стираться образ лица и такой родной мамин голос. Папе было тяжело. Он бросился собирать группу для поисков, не веря, что мама погибла. Он и по сей день думает, что она жива, хотя фотоснимки с места происшествия говорили об обратном. Одна сплошная груда металла в перемешку с человеческой плотью. Опознать кого-либо можно только по личным вещам. Была найдена рука с именными часами, подаренными папой на пятилетие совместной жизни. И хотя это был страшный факт, даже он не разубедил отца. Он говорил, что рука не принадлежит ей, несмотря на то, что группа крови совпадала. Виталий Новак не верил в смерть жены. До 12 лет малышка жила с отцом и няней Карлой, которая была рядом с детства, а потом уехала к бабушке с дедушкой в Англию. Со смертью мамы пришло разочарование в Боге, обиды и упреки. «Почему он лишил ее матери? Что она сделала такого?» Превратили ее молитвы в ропот Тогда, решив не донимать Бога своими жалобами Она перестала молиться Девушка знала, что он существует И однажды ей придется поговорить с ним и вернуться Но пока нужный момент не наставал А бедный папочка, которого она так давно не видела Так и не женился больше Не встретил другую Он отдал все силы служению Погрузившись в него с головой Девушка вернулась из мира воспоминаний И пришла в себя, когда увидела присевшую рядом странную особу Она была смешна и вызывала удивление Необычное сочетание стилей и вкуса с полной безалаберностью Может, это новая мода, которая не дошла до Англии? Но чем-то эта женщина ей нравилась Хотя трудно было допустить, что кто-то захочет подражать подобному стилю Взгляд оторвать было невозможно. Каждая деталь одежды женщины заслуживала отдельного и подробного изучения. Большие круглые очки, которые одевали только, наверное, учителя в старых фильмах или люди с очень плохим зрением, бросались в глаза в первую очередь. Линзы, разделенные пополам, были пригодны как для чтения, так и для дальнего обзора». Стекла хамелеон были довольно модными по-своему, а золотая оправа придавала блеск и утонченность. Светлые волосы слегка фиолетового оттенка были наспех собраны японскими шпильками сзади так, что петухи торчали во все стороны. С такими шпильками на голове можно и голос Америки поймать. Фиолетовый оттенок придавал волосам некоторую неестественность, но, скорее всего, на эту прическу в стиле Фата моргана, Было вылито очень много лака Продолговатое, совершенно нетипичное лицо Просто впечатывалось в память И забыть эту внешность становилось невозможно Немного резкие черты лица Только придавали ей утонченность И еще большую изысканность Куда тягаться с такой дамой Простой девушке-тинейджеру с русами милированными волосами в типичной одежде, кожаной куртке, джинсах, коротком свитере с постоянно выглядывающим пупком, за что доставалось большинство упреков от няни. Три серьги-камушка, две в правом и одна в левом ухе. А у дамы две сережки, но такие большие, что уши, казалось, должны были вытянуться как минимум до колен. Может, это и классно, но пирсинг для малышки... Круче. Еще немного она бы и бровь проколола, но решила не шокировать отца. Да и из ноздри вытащила серьгу ради папы, заклеив дырочку, сделанную под украшение наклейкой-имитатором. Сколько лет этой особе? Нельзя сказать точно. Ни одной морщинки, но кожа выглядит естественной, без подтяжек. Очки старят, как и фиолетовый оттенок волос». Из-под недешевого полушубка выглядывает пиджак болотного цвета, то ли деловой, то ли вечерний. Мини-юбка выше колен под цвет пиджака, сумочка невероятно маленького размера, туда бы, наверное, и жевательная резинка не поместилась. она, немного нервничая, теперь пытается всунуть в нее билет. Туфли на высоченном каблуке и никаких колготок, это в январе-то. Ага, вон рядом еще сумка. Скорее всего, для большого фотоаппарата и ноутбук. Какая мне разница, что у них нелетная погода? сказала особо на одном дыхании, заметив, что девчушка за ней наблюдает. Ей лет 30-35, мысленно сделала вывод малышка. А Карла от неожиданности вздрогнула и проснулась. О, здрасте! буркнула она с недовольством. «Все ждут, и вы подождите! Мы тут уже четыре часа спали, пока вы не разбудили!» «Вы можете хоть целый день спать! Вам, я вижу, тут нравится!» — ответила дама. «А я спешу! И даже очень!» «Простите, а вы далеко летите?» — строго глянув на няньку, обратилась к соседке Новак. «Да, Пска, я туда, к сожалению, по делам. И, между прочим, инкогнито!» «Так что распространяться не собираюсь, особенно когда со мной так обращаются!» Бросила она в сторону Карлы. «Да и вообще, какой дурак придумал в этом захолустье!» И она ткнула билет почти под нос девушке. «Построить аэропорт!» «Сколько себя помню, там всегда были снега!» «Тот район и так на осадке богат!» «А тут еще в селе аэропорт решили построить!» «Вы знаете, этот дурак, как вы выразились», — сказала Новак, слегка улыбнувшись. «Мой отец». «Да ну ладно, шутки шутить». Дама открыла зеркало и стала припудривать носик и поправлять прическу. «Я не шучу, мой папа Новак Виталий Андреевич, пастор в этом городе. И хорошо, что он посоветовал открыть аэропорт, иначе нам пришлось бы трястись в поезде, думая, как найти автобус до Пска». «Вы вправду дочь Новака? Того самого Новака?» Защебетала женщина, пропустив мимо ушей про и все остальное. «Можно глянуть на ваш билет?» С опаской спросила она, все еще не веря подвернувшейся удаче, а ее глаза казались увеличенными раз в десять неимоверно большими очками. «Конечно», — малышка спокойно протянула паспорт с билетом. «Так вы летите туда же. Какое счастье! Наверное, боги сегодня мне благоволят. Не иначе, как богиня Шива своим множеством рук постаралась мне помочь, или красавица Полон направила одну из муз ко мне именно в этот час». Новак скривилась, слушая весь этот бред. Ей стало смешно, но в то же время в ее душе поднялась волна противления. Но женщина засуетилась, достала фотоаппарат и собрала его с такой скоростью, как собирают автомат Калашникова, ребята из спецназа. Отойдя на пару шагов, слегка покачиваясь из-за перелета, а может из-за высоченных каблуков, она сделала кадр, потом следующий, потом еще один и еще. «Я очень рада познакомиться с вами», протягивая руку, сказала она. «Меня зовут...» «Эрвин Кис, я фотограф. Наверное, вы меня знаете. Почти все фотографии в самых известных журналах сделаны мной. Как мне посчастливилось, что я увидела вас. Вы поможете мне встретиться с вашим отцом?» «Вы знаете, я ничего не могу вам обещать». «Нет, нет, нет, голубушка!» Она так сильно замахала руками и головой, что, казалось, сейчас повылетают спицы-шпильки, а бесформенная прическа распадется. «Вы не можете со мной так поступить!» Она сделала паузу, а потом, будто спохватившись, взяла снова за руку и снова быстро заговорила. «Милая моя, самолет еще не скоро. Не откажите в любезности выпить со мной кофе. Я угощаю». «Вы меня не поняли?» Попыталась вставить девушка, но та ее тут же перебила. «Это ты меня, зайка, не поняла. Это не подкуп. Мне просто хочется провести время в компании, пообщаться. Просто если я замолчу, для меня это будет катастрофа. Говорят, что женщина в день должна выговорить как минимум 20 тысяч слов, иначе она будет неполноценна. Так вот, я за сегодня, наверное, и тысячи не набрала. Да и ты со своей смуглянкой» кивнув в сторону дремлющей няньки, и сотни не выговорила. «Поверь, я интересный собеседник, очень терпеливый слушатель». Тут она приспустила очки и взглянула зелеными глазами. «И к тому же очень внимательный». «То, что вы хороший собеседник», не успела закончить фразу новок, как ее опередила дамочка. «Можно на «ты», солнце моё?» «Ну так, пойдем? Можно я оставлю свои вещи у этой всевидящей, и всеслышащей девы?» «Да, конечно, Карла присмотрит» «Ага» Карла что-то пробурчала себе под нос, то ли на своем, то ли на русском языке Два совершенно непохожих человека Элит-дама и своенравный подросток, подобно знатным особам, отправились на чаепитие